Глава третья Следуя за старостой, судья Ди молча повернул за угол. В глазах ощущалась тупая боль. Очевидно, он простудился. Кроме того, увиденное предстало его взору только на одно мгновение и сквозь серую пелену дождя. Его еще и знабило, так что, скорее всего, это была просто галлюцинация. Он взглянул на Даоганя, но тот, похоже, ничего не заметил. Тебе бы лучше пойти переодеться, Даогань, и возвращайся как можно скорее, староста подобострастно откланился и пошёл назад к лестнице вместе с Даоганем. Во обширной гардеробной первая госпожа давала наставления служанкам, какие короба следует открывать. Две другие жены следили за тем, как носильщики наполняют горящими углями бронзовую жаровню. Некоторое время судья молча наблюдал за происходящим, затем проследовал в опочивальню в глубине покоев. Это было весьма просторное помещение, скудно обставленное массивной старомодной мебелью, хотя тяжёлые плотные шторы на окнах были опущены, снаружи доносились звуки разбушевавшейся стихии. У задней стены стояло огромное ложе. Тяжёлые занавеси из старинной парчи свишивали с резного купола из эбенового дерева. Балдахин над постелью был огромен и достигал потолочных балок. В углу судья увидел туалетный столик из чёрного дерева, а рядом небольшой чайный с четырьмя табуретами. Никакой другой мебели, не считая большой бронзовой жаровни, не было. Пол был устлан толстым выцветшим коричневым ковром. Комната выглядела не слишком привлекательной, но судья прикинул, что если раскалить жаровню и зажечь свечи, будет возможно не так уж плохо. Он раздвинул занавеси балдахина. На просторном ложе свободно могли поместиться он сам и три его жены. Вообще-то он не любил, когда они спали все вместе. Дома у каждой госпожи была отдельная спальня, и он либо проводил ночь у какой-нибудь жены, либо приглашал одну из них к себе. Как истинный конфуцианец, он считал возможным только такие порядки. Он знал, что многие мужья спят вместе с тремя жёнами, в одной спальне. Но судья Ди этого не одобрял, полагая, что подобная практика подрывает уважение женщин к себе и нарушает гармонию семейных отношений. Однако во время путешествий и нового выхода не было. Он вернулся в гардеробную и тут чихнул несколько раз. Вот тебе хороший тёплый халат, сказала первая госпожа и приглушённо спросила: "Следует ли мне дочи и вы этим монастырским слушкам лучше не надо?" прошептал судья. "Завтра уезжая, мы сделаем пожертвование монастырю". Громким голосом он добавил: "Этот халат то, что мне нужно". Вторая жена помогла ему переодеться в сухое платье, предварительно просушенное над жаровней. «Принеси мне новую шапочку», — попросил судья Ди, первую госпожу. «Мне придется сейчас спуститься вниз и сказать настоятелю несколько вежливых слов. «Прошу тебя, возвращайся побыстрее», — сказала она. «Мы приготовим горячий чай, а потом поужинаем здесь. Тебе бы не мешало лечь пораньше. Ты очень бледен. Мне кажется, ты заболеваешь». «Я постараюсь», — пообещал судья. «Ты права. Мне не здоровиться» должно быть, я серьёзно простудился. Он повязал чёрный пояс, и супруги проводили его до дверей. Даогань поджидал в начале коридора, рядом стоял послушник с фонарём. Долговязый помощник судьи Ди был облачён в длинный халат из поллинявшей синей ткани. На голове у него была квадратная шапочка из потёртого вельвета. Настоятель ждёт ваше благородие в приёмных покоях внизу, почтительно произнёс послушник, когда они пошли по коридору, ведущему к лестнице. Судья один на мгновение застыл на ступеньках, затем сказал: "Мы пойдём туда прямо сейчас". Он ещё постоял некоторое время, прислушиваясь казалось, дождь утихал. Судья распахнул ставни окна, через которое видел загадочную стену, лишь капли дождя стучали в темноте. Прямо перед собой он видел массивную кирпичную стену. Выше на башне было два окна. Нижняя часть глухой стены образовывала глубокий колодец, разделявший две постройки. Снова раздался удар грома, он закрыл окно и, как бы, между прочим, сказал послушнику, «Мерзкая погода, проводи-ка нас в складские помещения напротив». Послушник бросил на него удивленный взгляд, растерянно произнес «Мерзкая погода, проводи-ка нас в складские помещения напротив». Путь туда не близкий, господин. Сначала нам придётся спуститься на два этажа, чтобы попасть в переход, что соединяет оба строения, затем снова подняться на два, веди нас приказал судья Ди. Доганьев да, простительно посмотрел на судью, но увидев его бесстрастное лицо, воздержался от готового сорваться с уст вопроса. В молчании они спустились По затемневшим ступеням послушник вёл их по узкому переходу, потом они поднялись по крутой лестнице. Наверху оказалась площадка с глубоким квадратным колодцем посредине, обнесённым решёткой с четырёх сторон. Тяжёлый запах индийских благовоний проникал через ограду. «Там, внизу, не в монастыря-часовне, — пояснил послушник, — мы сейчас находимся на том же уровне, что и покои в восточном крыле, где остановилось ваше благородие». Когда они вошли в длинный узкий коридор, он сообщил, «этот переход уже ведет в кладовые». Судья Ди остановился, поглаживая длинную бороду ухом, Он разглядывал три удлинённых окна в оштукатуренной стене по правую руку. Подоконники находились всего лишь на пару локтей от пола. Послушник толкнул тяжёлую дверь и ввёл гостей в длинную комнату с низким потолком. Две свечи освещали груду ящиков и тюков. «Зачем здесь горят свечи?» — спросил судья. «Монахи постоянно заходят сюда, господин, чтобы взять маски и костюмы для представления». Послушник указал на длинный ряд деревянных лапов, Масок и пышных парчовых платьев, висевших на стене слева, всю правую стену занимал деревянный стеллаж с алебардами, копьями тризубцами, древками и прочими атрибутами сценических мистерий. Судья отметил, что в этом помещении ни слева, ни справа нет окон, лишь в задней стене имелось два маленьких оконца. Определив, что эти окошки находятся на наружной стены монастыря и выходят на восток, обернувшись к послушнику, он приказал: "Подожди нас в коридоре". Дао Гань осматривал кладовую, задумчиво покручивая три длинных волоска, росших из бородавки на левой щеке. Он тихонько спросил: "А что тут не так?" Судья Ди рассказал ему свидетелем, какой загадочной сцены он оказался, когда выглянул из окна коридора в ветшее помещение для гостей. Староста убеждал меня, заключил он, что в стене этой кладовой напротив наших помещений нет никаких окон. И очевидно, он был прав. И всё же едва ли это мне привиделось. Голая женщина должна быть потеряла левую руку уже давно, потому что я не заметил никаких следов крови, иначе, разумеется, я сразу же бросился бы туда выяснять, что случилось. Я полагаю, что отыскать однорукую женщину не составит особого труда, предположил Дао Гань. Не думаю, чтобы в монастыре было много женщин. А вы не успели рассмотреть обстановку комнаты, господин? Нет, я же сказал тебе, что видел всё это мельком, сердито ответил судья Ди. В любом случае, Это должно было быть здесь, в кладовой, бодро заметил Дао Гань. Я обследую стену. Возможно, за этими стеллажами имеется окно, может быть, даже потайное. Судья Ди наблюдал, как его помощник орудует возле стойки с реквизитом. Дао Гань разгрёб пыльные шёлковые знамёна, переложил копья и тризубцы, И в нескольких местах простукал костяшками пальцев стену. Он делал это быстро и умело, сказывался былой профессионализм. Некогда дао гань бродяжничал и был мошенником. Год назад, вскоре после того, как Ди вступил в должность судьи, Хан Юани Он вытащил Даоганя из неприятной истории и ловкий бродяга стал на праведный путь, поступив в служение к судье. Его обширные познания о жизни преступного мира, умение обнаруживать потайные ходы и отпирать сложнейшие замки сослужили хорошую службу при слежке за опытными преступниками и помогли судье раскрыть не одно таинственное преступление предоставив дао ганю заниматься своим делом, судья ди двинулся вдоль левой стены, пробираясь среди мешков и ящиков, наваленных на полу. Он без особого удовольствия взирал на гротескные маски, скалившиеся со стены, и пробормотал не то дао ганю, не то себе под нос: "странная вера". Этот даосизм, зачем кому-то нужны все эти мистерии, церемонии и пышные религиозные обряды, когда имеется мудрое и кристально чистое учение нашего мудреца Конфуция? Единственное достоинство даосизма в том, что это по крайней мере исконно китайская вера, не заимствованная у западных варваров, подобно буддизму. Здаётся мне, что даосам пришлось заводить монастыри и тому подобное, чтобы успешно противостоять буддийской братии, заметил Дао Ганьчуш. Сердито возразил судья. У него болела голова, сырость в помещении донимала его, несмотря на платье с ватной подкладкой. "Взгляните сюда, господин!" воскликнул вдруг Дао Гань Судья быстро подошёл к нему, дал гань, отодвинул яркий шёлковый флаг, висевший на стене возле большого старинного шкафа в самом дальнем углу, под пыльной штукатуркой, покрывавшей кирпичную стену, виднелись очертания оконного проёма. В молчании оба уставились на стену, потом дал гань сопаски взглянул на бесстрастное лицо своего господина и медленно проговорил: Здесь действительно когда-то было окно, но его, очевидно, замуровали очень давно. Судья Ди устремил взор в потолок и произнес бесцветным голосом «Это окно расположено неподалеку от угла здания и, следовательно, прямо напротив того окна, из которого я выглядывал». Даогань постучал по стене, Не было никаких сомнений в том, что она капитальная. Он достал нож и кончиком лезвия отковырнул кусочек штукатурки, затем просунул лезвие в щели между кирпичами по периметру бывшего отверстия и недумно покачал головой. После некоторого колебания он неуверенно заметил: "Это очень старый монастырь, ваша светлость". Мне нередко доводилось слышать, что в подобных местах иногда случаются таинственные необъяснимые вещи, порой могут привидеться события давно минувших дней, и он не закончил фразы. Судья потёр глаза и задумчиво произнёс: "И вправду, на голове человека, которого я видел, был какой-то старинный шлем, какие наши воины носили лет сто назад. Все это странно, Даогань, очень странно». Он глубоко задумался, уставившись на кирпичную стену. Вдруг он в упор посмотрел на Даоганя и сказал, «Мне кажется, я видел такие же старинные доспехи где-то здесь, среди театральных костюмов, да вот они». Судья подошёл к кольчуге из железных пластин, что висела под злобно оскаленными масками демонов. Нагрудные пластины в соединении напоминали сплетающихся драконов. Рядом с кольчугой на стене висела пара железных рукавиц и пустые ножны от длинного меча. Здесь отсутствует круглый, плотно облегающий голову шлем, то есть комплект неполный, продолжал судья Ди, но тут у многих костюмов чего-то не хватает, они все разрозненные, но судья не слышал его и продолжал. Я не успел разглядеть, во что был одет тот человек. У меня впечатление, что на нём было что-то тёмное, однако он широкоплечий и, я думаю, достаточно высокий. Тут судья Ди ошеломленно уставился на Дао Ганя. «О, всемогущее небо, Дао Гань! Неужели мне являются привидения?» «Пойду-ка я измерю глубину оконной ниши», — предложил Дао Гань. Пока он этим занимался, судья Ди, испытывая озноб, поплотнее закутался в одежду. Он вынул из рукава шёлковый носовой платок, вытер слезившиеся глаза и решил, что, вероятно, его лихорадит. Может, в тот момент у него была галлюцинация. Дал Гань вернулся. "Да", сказал он. Стена довольно толстая, почти в 4 локтя. Но всё же этого недостаточно, чтобы в ней могла поместиться потайная комната, где мужчина мог бы забавляться с голой женщиной. Действительно недостаточно, сухо подтвердил судья Ди. Он повернулся к старому шкафу, двойные дверцы, покрытые чёрным лаком, украшало изображение пары драконов, обращённых друг к другу, они были как бы в языках пламени. Судья распахнул шкаф, там было лишь кипа монажских одеяний. На задней стенке имелось точно такое же изображение, что и на дверцах. Великолепный старинный экземпляр заметил он Дао Ганю, потом со вздохом добавил: "Я полагаю, пока нам лучше забыть о том, что я видел или о том, что мне привиделось, и заняться насущными проблемами. В этом монастыре погибли три девушки за месть. Это случилось в течение прошлого года. Они сто лет назад говорили, что одна по имени Лю скончалась от болезни, помнишь? Госпожа Хуан якобы покончила с собой, а с госпожой Гао будто бы произошел несчастный случай. Я воспользуюсь благоприятной возможностью и попытаюсь выведать у настоятеля кое-какие подробности обо всех этих трех происшествиях. Пойдем-ка вниз». Когда они вышли в коридор, то обнаружили, что послушник стоит, как вкопанный возле двери, всматриваясь вдаль и прислушиваясь. Заметив, как он бледен, судья удивлённо спросил: "Что ты делаешь?" "Мне, мне показалось, что кто-то подсматривает оттуда из-за угла", промямлил послушник. Не ты ли говорил, подозрительно сказал судья Ди, что сюда постоянно кто-то заходит за необходимыми костюмами? Но это был воин, пробормотал юноша. Воин? Послушник утвердительно кивнул. Он снова прислушался, потом тихо произнёс: "100 лет назад здесь было много воинов. Мятежники захватили монастырь и держали оборону в его стенах вместе со своими семьями. Потом войска взяли монастырь штурмом и всех уничтожили: мужчин, женщин, детей". Он с Матвеем на судью, широко раскрытыми от страха глазами, говорят, что в такие грозовые ночи, как сегодня, их призраки разгуливают здесь и творят те же ужасные дела. Разве вы не слышите, господин? Судья Ди прислушался. Я слышу только шум дождя, раздражённо произнёс он. Проводи нас вниз, здесь сквозняк.